Глава двадцать шестая. «Тебе было мало того, что ты лишила меня старшего сына». Суровый голос грифа проникал в каждую клеточку Дианы. «Ты переключилась на младшего? Такова твоя месть, Диана? Уничтожить меня не касаясь?» Диана плохо понимала, что он говорит. Боль потери захлестнула ее с такой силой, словно убийство сына происходит прямо сейчас. Его голос не плод ее больной фантазии, а реальность. Это то, что она ждала столько лет. Нельзя дать прошлому себя сломить. «Где ты, трус?» — прошипела она в трубку. «Играешь в прятки?» «Я там, где мне гораздо лучше, чем тебе». «Кстати, Диана, как твоя жизнь?» «Не сложилась с Висконтией и решила переключиться на моего сына?» «Знай, если ты приблизишься к Дереку хоть на шаг, то...» «Что?» — крикнула она в трубку, прерывая его угрозу. Что ещё ты сделаешь? Я найду способ нанести тебе ещё одну рану. Поверь мне. Я ближе, чем ты думаешь. Не приближайся к моему сыну. Связь оборвалась, и Диана не стала медлить. Перевела дыхание и набрала другой номер. Майкл, мне нужна твоя помощь. Это срочно. Мне надо выяснить, откуда мне звонили. Было поздно. Наверняка она разбудила Майкла своим звонком и набором слов. Но другого выхода не было. Есть шанс узнать, где сейчас находится Гриф. Это важнейно. А кто звонил? Не охотно отозвался он. Джон Грифин. Срочно приезжай ко мне. У меня есть кое-какая аппаратура для этого. Диана схватила ключи от машины и выбежала из квартиры. Она доехала до дома Мейкла быстро, ночью дороги не перегружены. Алкоголь выветрился из её организма, как только Гриф произнёс первое слово. Она уже и забыла, что ещё пару часов назад сидела с Камиллой, наслаждаясь шампанским роллами и душевными разговорами. Возбуждение взяло вверх. Страха не было. Она не боялась, что её остановят или в автомобиль начнут стрелять. Она не боялась Гриффа, она не боялась его угроз. Ей нечего терять. Майкл открыл ей дверь, а Диана, даже не взглянув на него, быстро прошла в дом и протянула телефон. Вот. Прошло полчаса с момента звонка. Может быть, поздно. Надеюсь, что нет. Майкл схватил телефон и направился в другую комнату. Будь как дома. Диана только сейчас выдохнула, но не расслабилась, просто перевела дыхание. Неожиданно раздался женский голос. Привет. Перед ней стояла Камила со взъерошенными волосами и потерянным видом. Бох мой, воскликнула Диана, увидев подругу. Она собиралась в Картору, а приехала к Майклу. «Ты не доехала до дома?» «Я много думала, пока ехала», — стала оправдываться та. «И кое-что поняла. Мы живем один раз. Так почему я должна единственную попытку тратить на нелюбимого мужчину?» Диана нахмурилась. Она уже плохо понимала, что вообще происходит в этом мире. Но, наверное, Ками права. Выскочка Картер точно не достоин, чтобы на него тратили жизнь. «Согласна». Кивнула Диана, почему-то вспомнив гордого миланского аристократа, не правителя Мортанеро, а именно миланского герцога. Когда в последний раз она думала о нём в таком статусе? 5 лет назад, до того, как этот властелин размазал её по земле. Отчего вдруг он вспомнился ей сейчас? Диана оставила Камилу наедине с её мыслями. У неё есть дела поважнее. Она прошла к Майклу, который подсоединил её телефон к компьютеру и нажимал, казалось, все клавиши подряд. Но он точно знал, что делает. Номер скрыт, Диана, что прибавляет проблем. Не отрываясь от монитора произнёс он. Но я поставил программу, которая снимет ограничения. Делай что угодно, только узнай, откуда был звонок. Это очень важно. Вдруг он здесь, в городе. Ты звонила Стефана? Диана даже опешила от этого вопроса. У неё мелькнула мысль позвонить Дэраку после разговора с его отцом, но ну, о Стефана она и не подумала. Конечно, нет, она должна была Зачем, если мы сами пока толком ничего не знаем? А что сказал тебе Гриф? Угрожал, предупредил, чтобы я и близко не подходила к его сыну. К какому сыну? Не понял Майкл и обернулся к ней. Он не знал. Никто ничего не знал. Диана вздохнула и пока устанавливалась программа, рассказала о Деррике, убийстве его матери, жестокости отца и гневе Стефано Висконти. Ого. Майкл явно был ошарашен. Он перевёл взгляд на монитор. На твоём месте я рассказал бы Висконти о звонке. Это угроза. И что он сделает? Тут же вставила Диана, прервав его. Да, Майкл задумался. Его и в городе нет. Он улетел в Милан. Куда? Не поверила его словам Диана. Ей показалось, что она ослышалась. В Милан? Может, хочет ввести Хельм в свою семью? Всё же созрело. Стало противно от собственных мыслей. К матери в Милан Майкл продолжал нажимать клавиши. Два года назад умер его отец. Мать осталась одна, и раз в полгода Стефана ездит к ней. Она была потрясена. Стояла молча, смотрела на монитор, но думала уже не о грифе. Два года тому назад. После смерти сына Стефана пережил еще одну потерю — отца. Отца. Программа сняла ограничения. Я вижу номер. Попытаюсь его пробить по базе. Она уже не слышала его слов, полностью погрузившись в свои мысли. Даже не верилось, что Стефана вновь ездит домой. Она представила, как сложно ему дались эти первые шаги после стольких лет отсутствия. "А чего он номер?" прошептала Диана. «В "Сердце, кажется, он болел. Ездит каждые полгода?" переспросила она. "Да, какие-то дела, мать не справляется." Но я мало что знаю. Он и раньше не посвящал нас в личные дела, а сейчас и вовсе замкнулся. А Марта? спросила Диана в надежде, что Марта переехала в Милан к матери Стефана. Мать Стефана Виктория. Диана прекрасно помнила её имя. Она знала, как та выглядит, хотя никогда её не видела. После того, как Стефана женился, она вернулась в Милан. Майкл Аберносс и к ней пристально глядя на неё, Тебе рассказать, откуда звонил Гриф, или продолжим разговор про Милан? Она совершенно забыла, зачем сюда пришла. Новость об отца Стефана парализовала её. Столько потерь было у Висконти за это время. И хоть он не был близок с отцом, но всё-таки Хэлен ездит с ним. Зачем она это спросила? Сейчас Майкл ответит да и станет противно. Нет, он ездит один. Диана выдохнула и перевела взгляд на монитор. Ну, что есть по Грифу? Спасибо, что вспомнила, улыбнулся Майкл. С этого номера звонили лишь раз, тебе. SIM-ка куплена в Новом Орлеане, но увы, я не могу определить, откуда был сделан звонок. Гриф тоже не дурак. Я думаю, что на него работают специалисты в этой области. Номер скрыт вместе с геопозицией. Как жаль, вздохла Дяна. Может быть, он здесь, в Окснарде? А как он мог узнать мой телефон? Отдерка Не знаю, пожал плечами Майкл. Сейчас это не составляет труда. Советую тебе не менять SIM-карту и номер, возможно, он ещё с тобой свяжется. И рекомендую сказать Висконти, когда он вернётся. А когда он возвращается? Через неделю точно вернётся. Обычно уезжает недели на три. Но мы можем позвонить сейчас, и он Не надо, остановила его Диана. Не имеет смысла. Пусть побудет с матерью. Стефан ей ничем не поможет. А вот Дерек, она не видела его три недели, но каждый день думала о нем. Он не звонил, не писал. Такое молчание было странным. Последние слова, которые она от него слышала, были о любви, и вдруг он исчез. Но Диана не верила, что Дерек резко разлюбил ее. Он говорил о своих чувствах с болью и грустью. Значит, тогда он был почти уверен, что она с ним не останется. А теперь уже наверняка это знал, поэтому не появляется. Она оставила Камиллу и Майкла и вернулась домой. По дороге смотрела на редкие встречные машины. Ей хотелось, чтобы в одной из них находился Джон Гриффин. Диана даже достала беретту и положила пистолет на соседнее сиденье. На всякий случай. Но тот самый случай не наступил. А жаль. Звонить Дереку Дианы не стало. Решила отложить разговор до утра. Она поедет к нему на работу. Спросит, глядя ему в глаза о его отце, и расскажет о звонке. Ночь выдалась ужасная. В голове сначала крутился голос Грифа, а потом слова Майкла о поездке в Висконте в Милан. А ведь он ей ничего не сказал. Только кричал и пытался выпроводить в Аризону. У него просто не было времени на разговоры. Да и к чему ей информация о том, что он часто посещает Милан и свою мать? Только чтобы понять, что как бы он не бежал от семьи, все дороги будут везти туда. Но разве он признается ей в этом? Никогда. Утром Диана приехала к компании, где работал Дерек. Она находилась в портовой зоне. Коробки и коробки должны быть рядом с грузом. Его в порту всегда много, и не всегда этот груз честный. Но не верилось, что Дерек занимается перевозкой оружия, хотя что ждать от сына Джона Гриффина? Девушка вышла из машины, и тут же порыв тёплого ветра растрепал её волосы и уложил их в новую причёску. Её можно было назвать портовой укладкой. Она сразу увидела Дерка. Не надо было даже заходить в здание, чтобы разыскать его. Он разговаривал с водителем фуры и выглядел при этом не сыном Джона Гриффа, а обычным человеком, с улыбкой без высокомерия, абсолютно простым. Он что-то подписал, пожал водителю руку, хлопнул его по плечу и направился в сторону, где стояла Диана и наблюдала за ним. Увидев её, Дерк остановился. Улыбка сползла с его лица, он посерьёзнел и отвёл взгляд. Она пошла ему навстречу. Наконец он посмотрел на неё золотистыми осенними глазами. Диана. Он начал говорить первым. Даже не верю, что снова вижу тебя. Вот теперь в его глазах она увидела блеск. Он всегда смотрел на неё ярким, лучистым взглядом и дарил тепло. Она скучала по этому теплу. Сейчас вспомнила объятия и ласки этого мужчины. Но разве она их забывала? Отправляешь груз Девушка взглянула на фуру, но Дерк явно забыл про грузы и работу. "Надеюсь, это не оружие". "Рыба", спокойно произнёс он и улыбнулся. "Я не занимаюсь контрабандой, предпочитаю честные деньги". Она в этом и не сомневалась. "Но ты ведь пришла не для того, чтобы оценить специфику моей работы". "Верно", кивнула Диана, щурясь от яркого солнца. "Вчера мне звонил твой отец и настоятельно не рекомендовал с тобой встречаться". «Это ты ему рассказал о нас?» «Ты взволнована от того, что он тебе позвонил, или от того, что он вздрогнул от мысли нашего с тобой союза?» «Я взволнована, потому что он в курсе этого союза». «Значит...» — Даррек улыбнулся. «Этот союз есть?» Диана даже пришла в замешательство. Она не ожидала, что он так легко выведет её на нужный ему разговор и заставит, наконец, подумать, кем он стал для неё и как его отец может на этот союз повлиять. Самое страшное, что действительно может. Мой отец знает обо мне больше меня самого. Но если ты хочешь, чтобы я представил тебя как мою девушку, я буду только рад, а ему придётся смириться. Вот это ход. Как ни странно, но Дерек не кричал в истерике. О Боже, тебе угрожал гриф? Надо срочно скрыться. Нет. Он готов перейти отцу дорогу и не бояться связываться с его заклятым врагом? Он угрожал мне. Ты говорила, Он был спокоен, стоял перед ней расслабленный. «У него остался один я, Диана. Может, я не такой сын, о котором он мечтал, но у него уже нет выбора, и он обязан смириться с моим. Пройдёмся?» Он указал рукой на бетонную дорожку, о которой бились волны. Диана кивнула, соглашаясь. Легче вести непринуждённую беседу на ходу, и ещё лучше, если это прогулка рядом с водой. Они шли по персу неспешно, торопиться было некуда. На протяжении этих 3 недель я много думала о тебе, произнёс Дерк, забрался на выступы и протянул Диани руку. Она ухватилась за неё. Да я уже 5 лет думаю о тебе. Даже сейчас в моих чувствах ничего не изменилось, и мой отец точно не имеет права портить мою личную жизнь. Мне кажется, когда дело касается меня, у гриф осносит крышу. Диана остановилась, но её ладонь всё ещё находилась в тёплой руке Дерка. Он будет делать мне больно снова и снова. Он может лишь бить по самому дорогому, что есть в твоей жизни. Но что-то мне подсказывает, что он уже лишил тебя всего, и бить ему просто не почему. Возможно, Дерек прав. Но ведь из близких людей еще оставались мама, Алекс и Камилла. Но все они в какой-то степени были далеки от Дианы. Давай поговорим на чистоту. Дерек пошел по пирсу, и она последовала за ним, собрав волосы в пучок. Я предложил тебе хорошую сделку за твое прощение. Потому что понимаю, что союз со мной опасен. Прежде всего для тебя. И хоть я не думаю, что Грив попытается убить тебя, но тем не менее, всякое может быть. Он остановился и обернулся к ней. Ты знаешь, что я люблю тебя. И ты догадываешься, что ради тебя пойду на всё. Я даже согласен на место отсу только ради твоего спокойствия, чтобы ты могла выдохнуть, подумать и решить, что в этой жизни тебе надо, вернее, кто Если я для тебя что-то значу, ты подождёшь, пока я с ним разберусь. Диана ощутила по интонации, как тяжело далось последнее слово. Он разберётся. Неважно, чьими руками он это сделает, но ради её спокойствия он пойдёт на преступление. И Диана знала, что, став палачом отца, он до последнего будет думать о матери. Ты предложил мне хорошую сделку за моё прощение. Она стояла против него, глядя в глаза. Но ты не подумал об одном. Она набрала полную грудь воздуха, закрыла глаза и выдохнула, открывая их. Разве можно держать зло на человека, который любит? За любовь теперь просит прощения и приносит жертву? Дерек, ты не Джон Грифин и никогда им не станешь. Ты не способен убить, и я не хочу, чтобы ты делал это ради меня. Да, ты солгал мне, но ты боялся потерять ту, кого выбрало твоё сердце. Наверное, я сделала бы так же. Дя немногое хотелось сказать Дерку, чтобы он знал, что он живёт в её сердце. Но она боялась. Просто смотрела на него, подбирая нужные слова и отлично понимая, что их союз тоже стал бы очень опасным. Стал бы или станет. Я хочу предложить тебе спокойствие, свою любовь, заботу и поддержку, прервал тишину Дерк. Возможность просто быть любимой, забыть прошлое, возможно даже уехать. Например, в Канаду, подальше отсюда. Начать снова, без обид, мести и ненависти. Но понимаю, что пока жив гриф, ты не перестанешь о нём думать. Она отчётливо представила их совместную беззаботную жизнь. Она хотела так жить. Дьяна смотрела, как фигура Дерка отдаляется. Он уходил на берег, оставив её на пирсе. Она понимала, что надо дать шанс Дерку. Он имеет право на эту жизнь. Он уже достаточно намучился. Она двинулась к берегу, и каждый её шаг был быстрее предыдущего. Она пыталась догнать мужчину, которого не хотела отпускать.